Терпен. На Средиземноморском побережье растет маленькое дерево, которое греки называют теребинтинос. Теребинт. Если сделать надрез на его коре, то начнет сочиться желтая вязкая жидкость, затвердевающая на открытом воздухе. Это вещество называют скипидар. Теребинтный скипидар еще называют хиоский скипидар, поскольку его впервые собрали на острове Хиос в Эгейском море. Однако более важным источником этого вещества являются деревья, на которых растут шишки или хвойные деревья, такие как сосна и ель. Если сырой скипидар нагревать вместе с кипящей водой, то часть его испарится. Если эти пары уловить и остудить, то образуется липкая жидкость, которая называется скипидарный спирт. В итоге остается твердое ломкое вещество желто-коричневого цвета, которое называют смола. Скипидарный спирт содержит ряд органических молекул, каждая из которых имеет 10 атомов углерода. Причем эти атомы так расположены, что могут быть разделены на две равные части по 5 атомов в каждой. Четыре из них расположены в линию, а пятый атом присоединен ко второму. Такого рода соединения, содержащие 10 атомов углерода, называют терпены. Это производная от английского названия скипидара – терпентайн. Выше упомянутая половинка, состоящая из пяти атомов, на основе которой образуются терпены, называется изопрен. Это обозначение было придумано и введено в обиход химиком Уильямсом в 1860 году. Суффикс «изо» часто употребляется в словах указывающих на существование в соединении цепочек атомов углерода, расположенных так, что один атом образует ответвление от атома, занимающего вторую позицию в линии общего расположения атомов углерода. А вот суффикс «прен» является, скорее всего, результатом импровизации и никакой смысловой нагрузки не несет. Поскольку изопрен образует половину молекулы терпена, его иногда еще называют гемитерпен. Греческая приставка хеми означает половина. Технеций. К 1925 году в периодической таблице остались незаполненными четыре клетки. Две вакансии принадлежали сильно радиоактивным элементам, обнаружить которые, судя по всему, было непросто. Однако другие два места для элементов под номерами 43 и 61 находились в окружении стабильных элементов, и казалось, что найти пока еще не обнаруженные элементы не составит особого труда. Химики сконцентрировали усилия на поиске этих двух элементов и начали поступать сообщения, что то один, то другой якобы уже обнаружен. Так в 1925 году немецкие химики объявили о том, что обнаружен 43-й элемент, и назвали его «мазурий», По имени района Мазурия, Мазурское поозерье, Восточной Пруссии. Сейчас он входит в состав Польши. Там расположено Варминско-Мазурское воеводство.